литературы гласил, что причиной некоторого улучшения политической обстановки является всё более и более прогрессирующая дифференциация общественных классов, скрывающая резкие противоречия в их интересах, особенно остро чувствуемые в переживаемое время. Роспуск Думы в сентябре 1915 года был прямым вызовом буржуазии, а не рабочим. Но в то время, как либералы расходились при криках ура, правда, не очень восторженных, рабочие Петрограда и Москвы ответили стачками протеста. Это ещё более охладило либералов. Они пуще всего боялись вмешательства непрошенного третьего в их семейный диалог с монархией. Но что делать дальше? Под лёгкое ворчание левого крыла либерализм остановил свой выбор на испытанном рецепте: стоять исключительно на легальной почве и сделать бюрократию как бы ненужной путём выполнения патриотических функций. Список либерального министерства пришлось во всяком случае отложить. Положение тем временем ухудшалось автоматически. В мае 1916 года Дума была снова собрана, но никто, собственно, не знал зачем. Призывать к революции Дума во всяком случае не собиралась. Страница 56. Кроме того, ей нечего было сказать. В этой сессии, вспоминает Родзянко, занятия шли вяло, Депутаты неисправно посещали заседания. Постоянная борьба оказалась бесплодной. Правительство ничего не хотело слушать. Неурядица росла, и страна шла к гибели. В страхе буржуазии перед революцией и в бессилии буржуазии без революции монархия почерпала в течение 1916 года подобие общественной опоры. В осени положение ещё более обострилось. Безнадёжность войны стала очевидной для всех. Возмущение народных масс грозило вот-вот перелиться через край. А такую по-прежнему дворцовую партию за германа Фильстра либералы считали в то же время необходимым прощупать шансы мира, подготавливая свой завтрашний день. Только так и объясняется в Стокгольмские переговоры одного из вождей прогрессивного блока, депутата Протапопова, с немецким дипломатом в Варбурге, в Стокгольме осенью 1916 года. Домская делегация, нанёсшая дружественные визиты французам и англичанам, могла без труда убедиться в Париже и Лондоне, что дорогие союзники, намеренные во время войны выжить из России все жизненные соки, чтобы после победы сделать отсталую страну главным полем своей экономической эксплуатации. Разбитая Россия на буксире победоносной антанты означала бы колониальную Россию. Русским имущим классам не оставалось иного выхода, как попытаться высвободиться из слишком тесных объятий антанты и найти самостоятельный путь к миру. использув антагонизм двух могущественных лагерей. Свидание председателя думской делегации с немецким дипломатом, как первый шаг на этом пути, означало и угрозу по адресу союзников, с целью добиться уступок и прощупывания действительной возможности сближения с Германией. Протопопов действовал в согласии не только с царской дипломатией, Само свидание происходило в присутствии русского посла в Швеции, но и со всей делегацией Государственной Думы. Попутно либералы преследовали этой разведкой немало важную внутреннюю цель. Положись на нас, намекали они царю, и мы тебе устроим сепаратный мир лучший и надёжнее штурмеры. По плану Протапопова, то есть его вдохновителей, Русское правительство должно было известить союзников за несколько месяцев вперёд, что вынуждено прекратить войну, причём если бы союзники отказались от ведения мирных переговоров, Россия должна была заключить сепаратный мир с Германией.